Глава 8. Как работать, когда рядом дети? Скажу честно, на то, чтобы как-то утрясти свой рабочий и детский учебный график, в нашей семье ушел не один год. Мне в этом плане очень нравится такая метафора. Когда ты берешь ответственность за образование своего ребенка, весь дальнейший путь становится похожим на плавание в темноте на лодке с налобным фонариком. У тебя нет карты, Нет гида, нет уверенности, что через пять метров ты не врежешься в скалу или не сядешь на мель. И это непросто. Куда проще было бы сесть в огромный светлый. Это спорно, но ладно, лайнер массового образования. Вот только проблема. Этот лайнер будет вести тебя туда, куда нужно ему, поэтому моя лодка мне больше по душе, в ней сложнее, но она дает невероятное ощущение свободы и ответственности за свою жизнь». Чтобы ваше плавание было проще и понятнее, для начала расскажу о тех ошибках, которые я совершала на пути к комфортному сочетанию хоум-скулинг плюс хоум-офис. В хоум-скулинге. Пытаться устроить школу дома. Да, в первый год мы именно так и делали. Если в школе у сына было пять уроков, то и дома мы за день старались проходить программу по пять предметов в течение 40-45 минут. Путь этот изначально провальный, и вот почему. Во-первых, дома нужно гораздо меньше времени на изучение материала. Во-вторых, в школе каждый урок выстроен так, что из 45 минут только 20 уходит на изучение новой темы, остальное тратится на повторение и организационные моменты. Идти шаг за шагом по школьной программе. Оставлять всю ответственность на учителя – это, как мне кажется, самое страшное. Сомневаться в своих силах в хоум-офисе. Соглашаться с другими домашними на любые дела с обоснованием. Ну, ты же все равно дома, помой посуду, сходи в магазин, свари суп и сделай ремонт, выбрать подходящее. Прокрастинировать. Наш мозг с нами шутит. Когда мы работаем из дома, кажется, что времени много, что можно еще немного полежать, посмотреть сериальчик, а дела сделать потом в последний момент. Решать все рабочие вопросы в режиме видеоконференций. С одной из прошлых работ, которую я очень любила, мне пришлось уйти в частности потому, что рабочий день стал напоминать работу телефонистки. Три, пять, шесть созвонов с коллегами в день совершенно не оставляли времени для решения своих задач. Работать от первого до последнего сообщения. В офисе все понятно, ты заходишь в 9 и уходишь в восемнадцать. Работа не идет за вами домой. В хоум-офисе так не получается. Кажется, что рабочий день заканчивается только тогда, когда коллеги перестают писать. У меня в команде, к примеру, есть люди из Хабаровского края и из Москвы, и такой подход значил бы почти круглосуточный режим работы. Так мы поняли, что делать не нужно. Теперь ваша очередь спросить. Да, я слышу, как вы уже возмущаетесь. Мы и сами могли понять, что делать нельзя. Лучше бы рассказали, что делать нужно. Спокойствие только спокойствие, вот об этом мы сейчас и поговорим. А чтобы родителям было возможно, а может даже и комфортно работать из дома, примите к сведению вот такие лайфхаки. Как пишет гуру отечественного тайм-менеджмента Глеб Архангельский в новой книге «Удаленка. Экспресс-курс по дистанционной работе». «Самый страшный пожиратель времени при удаленной работе – домашняя болтанка». И абсолютно с ним согласна. Дома только начинаешь работать, как тут же вспоминаешь, что не приготовлен обед, не поглажен кот, не вымыта голова и, конечно, не сделана домашка с детьми. Что с этим делать? Вот чек-лист. Сверьтесь, все ли у вас готово, чтобы остановить весь хаос и позволить себе полноценно работать, отдыхать, воспитывать детей и не сходить с ума от того, что все эти компоненты смешались в какое-то жуткое варево. Первое хорошо оборудованное рабочее место. Да, оно должно быть не только у детей, но и у вас, если вы работаете. Возможно, это будет один и тот же рабочий стол, который вы будете занимать поочередно по мере необходимости. Однако это сложно, поэтому постарайтесь даже в самой небольшой квартире выделить для себя неприкосновенный уголок, в котором вас никто не будет трогать во время выполнения рабочих дел. Он может быть на кресле в гостиной, на кухне, на балконе, Кстати, в одном юмористическом сериале про дистанционку герой работал из шкафа. Тоже неплохой вариант за неимением других. Просто это было единственное место, где его не трогали дети. Позаботьтесь о том, чтобы вам было удобно. Хороший стул, свет, по возможности отсутствия лишнего шума или наушники. Второе. Техническое оснащение. Заранее постарайтесь приготовить все, что вам может понадобиться для работы. Можете даже составить список из всего, чем вы пользовались раньше в офисе – ноутбук, принтер, телефон, камера. Убедитесь в исправности и наличии, чтобы не отвлекаться и не стрессовать лишний раз. Третье. Рабочие часы. На удаленке с детьми все как в магазине, где есть рабочие часы и время обеда. По возможности определите время, когда будете заниматься только рабочими делами. Предупредите об этом всех домашних. Это время ваше и точка. Можете даже повесить на дверь табличку «Do not disturb», если сомневаетесь, что дети и другие члены семьи услышали и поняли вас. Только, пожалуйста, занимайтесь в отведенное время работой, а не скроллингом ленты в соцсетях. Четвертое. Мессенджеры и соцсети. К слову о соцсетях. Работа из дома намного тяжелее концентрироваться, чем в офисе. Все под боком – телефон, холодильник, телевизор и сериальчики. Но самое главное – это, конечно, соцсети, как главные убийцы времени. Если ваша работа не связана с нахождением в социальных сетях, пожалуйста, не заходите туда в рабочее время. Если сомневаетесь в своей силе воли, установите программу – Держи морду. Для этого их много и для десктопов, и для мобильных версий. Иначе рискуете заглянуть одним глазком и потерять на это львиную долю отведенного для работы времени. То же касается и мессенджеров. Если это не связано с вашими прямыми обязанностями, оставьте переписки с подружками на свободное время, и им будет полезно и вам. Пятое. Приоритеты. Работая из дома невозможно все успевать. Это аксиома. Просто примите ее как данность. И в офисе вы многое не успевали, но границы рабочего дня были четко очерчены, а потому оставленные на потом задачи не сильно бросались в глаза. На удаленке это становится еще виднее. Определяйтесь с приоритетами. Выполняйте сначала срочное и важное, потом срочное и неважное. Потом можно перейти к несрочным, но важным делам. А в последнюю очередь выполнить несрочное и неважное. Хотя здесь велика вероятность, что к тому моменту эта задача отпадет. В общем, все так же, как мы говорили в главе про обучение детей тайм-менеджменту и пересматривайте список дел и их важность ежедневно. Шестое. Режим дня детей. Дети с понятным и простым режимом дня станут хорошими помощниками в работе. Например, если ребенок поздно просыпается, вы можете поработать до его подъема, Я делала так несколько лет, выполняя просто огромный объем работы с 7 до 9 утра. А с детьми постарше можно договориться, что в определенное время они играют, читают, тренируются, словом, делают что-то самостоятельно и не отвлекают вас от рабочих дел. Седьмое. Режим дня для себя. Для начала попробуйте вставать в одно и то же время каждый день. Эта привычка породит другую полезную – ложиться в одно и то же время а затем уже попробуйте понять, когда у вас максимально эффективное время. Попробуйте на него и запланировать выполнение основных рабочих дел. Например, я знаю, что я наиболее активна с раннего утра и часов до трех дня. В это время я делаю максимум дел и не мучаю себя, высиживая до полуночи, когда не могу и двух предложений написать. Восьмое. Не живите в гаджетах. Когда вы фактически в одном месте и работаете, и отдыхаете, легко перенести свой день в ноутбук. Вот только закончилась работа, и вы включаете сериальчик, заходите в социальные сети или даже начинаете тренировку по прямому эфиру. Стоп. Этот путь провальный. Делайте разгрузочные часы, когда вы даже не дотрагиваетесь до гаджетов и не заглядываете в экран. Выходите гулять, общайтесь с домашними, играйте с детьми, тренируйтесь. Да, это можно сделать и без онлайн-тренировок. Главное – заранее продумать свою стопроцентно оффлайн-активность.